Глава 71. Кто-то теряет, кто-то находит. О, после этих слов главный лекрий готов был порваться на кучу маленьких марагасиков. Лицо его сначала побледнело, потом покраснело. Ноздри задрожали, а пальцы силой стиснули на балдашник трости. "Смеётесь надо мной, молодой человек?" змеёй прошипел он. "Я бы не посмел." Вель низко склонил голову и издал звук, похожий на хрюк от попытки сдержать смех. «Юноши, прекратите сыпать соль в душу вашего бывшего наставника, это невежливо», примирительно произнесла я. «Нейт Марагас, не принимайте слова Веля близко к сердцу. Вы хотели дать мне какие-то советы по обустройству», намекнула я на цель его визита. «Только жаль, что дальше порога я вас пустить не могу». «Это ещё почему». Искренне возмутился Нейт Марагас, и я со вздохом пояснила. «Вы пришли с улицы, а у нас тут чистота и стерильность, которую поддерживают мои практиканты. Простите, мне, правда, очень жаль. Но вы можете отправить свои рекомендации Макпочтой». Кажется, до главного лекаря начало доходить, что я иронизирую. Но надо отдать Марагасу должное, скандалить он не стал. Вспомнил, что возглавляет комиссию чистоты и должен подавать пример остальным, а не разносить грязь. В мои планы тоже не входило с ним ругаться. Худой мир лучше доброй ссоры. Молодость свойственна самоуверенность. Думаете, что всё знаете на Ира Летто? Что советы у Мудреного, опытом лекаря вам ни к чему? А ведь разочарование будет жестоким и болезненным. Он погрозил мне пальцем. Всё это время бедный Нейт Рингер стоял у него за спиной потея от неловкости. Я ободряюще улыбнулась лекарю, давая понять, что всё нормально. «Предлагаю обсудить все вопросы в моём кабинете, уважаемый Нейтан». Я сделала знак рукой и вышла в коридор. «Вель, Грит, вы уже навещали нашего пациента?» Грит, оторвавшись от намывания операционного стола, отозвался. «Конечно, нейролеттан. Он чувствует себя прекрасно и уверенно идёт на поправку. Даже не скажет, что совсем недавно получил тяжёлые травмы». Нейт Марагас скептически вздёрнул бровь, но смолчал. Высказался только в коридоре. Видимо, кипела у него в душе, клокотала и требовала выхода. Молодые женщины склонны фантазировать и принимать желаемое за действительное. Сейчас вы забавляетесь, организовали себе кукольный домик с пациентами. Но скоро вам это надоест. Я по-прежнему настаиваю, что вам лучше не забивать голову всякими сложностями и заняться чем-то простым и понятным. Прыщами и царапинами. Подхватила я с самым серьёзным выражением лица. Едкие замечания Марагаса меня ничуть не задевали. Наверное, потому что я была уверена в своей правоте. «Верно. Вам, женщинам, лучше известно, как делать других женщин красивыми». «Борьба с морщинами, удаление бородавок, подтягивание кожи и увеличение груди. Такое сейчас популярно. Просто золотая жила». Я сразу вспомнила Нейта Маркуса. Фигаго совета мне всё ещё в кошмарах сняться. А почему бы вам этим не заняться, золотая жило ведь? лекарь поморщился. Для меня слишком мелко. Коллега, вы несправедливы к ней, Реалетте. миролюбиво прогудел рингер. Помните, что она агатар, потомок великих целителей. Магия это костыль, который может превратиться в орудие убийства, проворчал Марагас. «Как же вы правы, с вами невозможно не согласиться», подтвердила я, удивив главного лекаря. Таких слов он точно не ждал. Вскоре Ири подала в мой кабинет закуски и чай, принесла огромный лоток пирожков. Нейт Рингер посвежила лицом и напал на угощение. А Нейта Марагаса, по всей видимости, мучила изжога. Вид и запах пищи вызывали на его лице болезненные гримасы. «Нейролетта». «Вы писали, что начали применять новые революционные методы влечения переломов», — бодро произнёс Рингер, прожевав пирожок. «Не поделитесь, какие именно. Мне очень интересно». «И что же нового может быть в влечения переломов, не поясните?» Глава гильдии хмыкнул. «О, уважаемый Нейт, я с радостью вам всё покажу и расскажу. Нейт Рингер, помните тот заказ, который я делала у мастера Креца? «Конечно, такое трудно забыть. Я всё гадал, для чего вам те металлические штуки?» Марагас слушал наш разговор, недоверчиво хмурясь. Взгляд его впивался то в меня, то в коллегу, но я видела зарождающийся интерес. Я достала схемы, которые рисовала для Веля, гриты и Дофины. С разрешения Нейта Рингера пришлось убрать со стола пирожки. Разложила листы бумаги и рассказала о технике, которую назвала техникой металлической плоти. О её пользе и неоспоримых преимуществах. «Это невозможно», — с возмущением констатировал Нейт Марагас. «Пациент скорее умрёт». «У меня есть вполне живой пример. Хотите убедиться?» «Хочет». Я видела по глазам, что хочет. Что новая техника раззадорила интерес ворчливого и непримиримого главы гильдии но чисто из вредности он пока ещё сопротивляется. Тут раздался робкий стук в дверь. «Войдите, прошу вас», — бодро воскликнула я и широко улыбнулась, узнав того самого разносчика. Он пришёл на осмотр и за рекомендациями. Заметив гостей, пожилой мужчина смутился и хотел удалиться, но я его задержала. «А вы и Тару слегки напоминем. Мы с уважаемыми лекарями как раз о вас говорили». «Обо мне», — тихо спросил он. «Да, а вас? Если не возражаете, мы бы хотели разобрать ваш случай». «Не возражаю. Для вас что угодно, на Нейролетто». Он выглядел гораздо лучше и бодрее, чем ещё два дня назад. Чисто одетый, выбритый, держался достойно и скромно. Пострадавшая рука лежала в косынке, локоть был согнут под углом 90 градусов. «Как я понимаю, вы именно этого человека приводили в пример?» Уточнил Марагаса, подался вперёд. Я повторила историю Таруса, рассказала о его падении с лестницы. О том, как мы с практикантами фиксировали его перелом, используя пластину из Ниццы. «Я вам не верю». Главный лекарь поджал губы. «Просто признайтесь, что вы применили магию Нейролетта». «Никакой магии. Впрочем, верить или нет, это ваше личное дело». Нейт Рингер мягко рассмеялся. «Коллега, когда появились гипсовые повязки, вы говорили точно так же и критиковали их, а теперь сами применяете». Рогас бросил на него уничижительный взгляд. «Это другое». «Ну да, другое. Так всегда говорят, когда нечего ответить». «Скажите, Тарус, вас мучают боли?» — обратилась я к пациенту. Тот сосредоточенно нахмурился, прислушиваясь к своим ощущениям. «Нет, Нэр, сильной боли нет, только ноет слегка». Я уж думала, руку отнять придётся, а вы чудо сотворили. Чудо не чудо, — задумчиво протянула я. А двигать рукой вы можете? Я знала, что может, но хотела, чтобы Тарус повторил это при Марагасе. Конечно, вы же сами рекомендовали мне тренировать руку. И показал несколько качательных и маятникообразных движений. Легонько пошевелил пальцами. Прошло чуть больше двух недель. Я обратилась к главному лекарю. В прямом способе лечения перелома можно начинать более раннюю реабилитацию и разработку для профилактики тугоподвижности сустава. Нейт Марагас смотрел на меня, и в его взгляде читался когнитивный диссонанс. Он как будто не мог поверить, что эти слова говорю я. В его голове уже сложился образ меня как недалёкой аристократки, которая построила себе кукольный домик с пациентами и уверовала в свой талант. Эйт с удовольствием поговорил с Тарусом, задал мне несколько вопросов и сделал пометку в своём блокноте. Главный лекарь же хранил гробовое молчание и покачивал верх и вниз мыском ботинка. Потом мы отпустили Таруса, пожелав ему выздоровления. А лекари стали прощаться. «Спасибо за радушный приёмный Ролетто», — Рингер расплылся в улыбке. «Было любопытно послушать о новом методе. А вам, Хьюго». Нейт Марагас пожевал губы и жёлчно уронил. Весьма занимательно, хоть методы вызывает множество вопросов и опасений. Но время поджимает, коллега. Пора возвращаться в башню. У меня остались неотложные дела. Когда глава лекаря отвернулся, Нейт Рингер незаметно мне подмигнул, как бы поздравляя с успехом. Пока мы спускались по лестнице и пересекали двор, у меня было время понаблюдать за главой гильдии. Хьюго Марагас пришёл ко мне с целью показать своё превосходство. Напомнить, что именно он хозяин всей медицины в графстве Гатары, чтобы я не смела даже дёргаться. У него есть средства, связи, власть. Тогда как меня почти никто не знает. Но уходит он далеко не победителем. Его стяги порваны, как и стереотипы. Марагас озадачен, задумчив и хмур. Взгляд выдаёт напряжённую умственную работу. Я даже слышу, как скрипят шестерёнки в его голове. Не получилось самоутвердиться за счёт молодой женщины. Не получилось меня пристыдить и подрезать крылья. И как бы больно ему осознавать, что есть вещи, которым именно он может у меня поучиться. А ведь он давно вырос из шкуры ученика, привык к роли наставника. И неприятно ему видеть, что у меня тоже есть практиканты. Его бывшие практиканты, которых он выгнал и что в аптекаре не разглядел толкового человека, не дал ему шанс. И коллеги из гильдии со мной связь поддерживают, особенно Нейт Рингер. Но Марагас отнюдь не безнадёжен. Посидит, переварит информацию, а потом снова заявит о себе. Мои методы его впечатлили и дали пищу для размышлений. Остаётся только ждать. Буду рада видеть вас снова, уважаемый Нейт. И помните, я настроена на сотрудничество и взаимную поддержку. Не успела я закончить фразу, как привратник окликнул меня. нейра лето здесь парни какие-то просят пустить их, щуплые, бледные. Говорят, вы пригласили». Я нахмурилась, судорожно припоминая, кого могла позвать в гости. «Какие ещё парни?» «Ах, у меня только один вариант. Вот же голова дырявая. Вспомнила». «Запускай их, Гил». Я махнула рукой и коварно улыбнулась. За разворачивающейся картиной наблюдали Рингер и Марагас. Как по команде их голову повернулись в сторону ворот. Изгнанных практикантов с тощими узелками пожитков оба узнали сразу. Молодые люди шли, осторожно ступая и озираясь по сторонам. Заметив нашу компанию, переглянулись. Но я сделала им знак приблизиться. В этот момент Рингер не сдержал хохота, А Нейт Марага смотрел на всех нас с таким выражением лица, будто застукала любимую с другим. Его взгляд кричал «Как ты могла?» «Вы заманили и этих бездарей?» Я пожала плечами и повторила ранее сказанное. «Кто-то теряет, а кто-то находит». Интересно получилось. Просто спектакль, разыгранный как по нотам. Все действующие лица появились как по расписанию. Явление троих из пятёрки отчисленных учеников гильдии стало финальным и самым сочным аккордом. Нейт Марагас понял, что у него нет абсолютной власти, а желающие стать лекарями всегда найдут альтернативу. «Посмотрим, насколько хватит вашего запала. Он не мог оставить последнее слово за мной. Я работаю уже много лет и знаю, о чём говорю. О, дорогой мой, если бы ты знал, сколько лет работаю я, Точно больше, чем ты. А теперь позвольте откланяться. Главный лекарь отвесил преувеличенно вежливый поклон и сел в свой экипаж. Желаю большой удачи, Нейролетто. Моё почтение, Нейрик Аккорди. Сердечно попрощался со мной Рингер и занял место рядом с коллегой. Я повернулась к парням, нерешительно замершим в стороне. Одни отбыли, другие прибыли. Просто круговорот гостей в природе. Надеюсь, что эти придутся ко двору и станут своими, как гритые вель.